27. Кадр за кадром Хеск продирался через пресс-конференцию, которую больше всего хотел бы забыть. Сидя на крышке унитаза с ноутбуком на коленях, под агрессивные звуки пылесоса в руках Лона снаружи, он, набравшись смелости, снова проживал свой публичный провал как долгое затяжное восхождение на Голгофу. где каждый кадр был как плевок из кричащей толпы. Смотреть это было больно, но, возможно, где-то там крылся ответ на вопрос, почему он потерял сознание. Он не спал всю ночь. Визит с Лейзнера и звонок Хейнесена о том, что номер мобильного телефона, с которым контактировал Могин с Клинге, в тот момент находился у него дома, лишили его покоя. Значило ли это, что третьим был с Лейзнер? Тем, кто убил молодую женщину в машине и, возможно, и клинги. Тот факт, что его босс уж точно человек нехороший и не сильно его удивил. Что он издевался и давил на людей вокруг себя, чтобы возвыситься за счёт них, и в то же время спокойно смотрел сквозь пальцы, пока это было выгодно ему, было хорошо известно большинству полицейских в Копенгагене. Но перейти от этого клишею кого-то жизни Это нечто совсем другое. Даже в отношении такого человека, как Слейзнер, ему было трудно в такое поверить. Тогда он попытался найти другие объяснения, например, что всё это было неудачным стечением обстоятельств, что мобильные технологии сыграли с ними злую шутку, как раз когда Хэммер осуществлял триангуляцию. Но ему даже не удалось убедить самого себя, и в итоге пришлось признать, что эта деталь пазла встаёт слишком хорошо. Сейчас он добрался до момента, когда в кадре он сам повернулся в сторону улыбающегося Слей즈нера, вошедшего на сцену с бутылкой минеральной воды и двумя стаканами, которые он поставил на трибуну перед ними. Он щёлкнул дальше и увидел, как Слейзнер наклонился к нему и что-то прошептал ему на ухо. держа руку у него на плече. Со стороны это можно было расценить как дружелюбное приветствие двух коллег, но он всё помнил, помнил каждое слово, как холодно они были произнесены, что совершенно выбило его из колеи. В тот момент он не мог думать больше ни о чём. Сейчас же его заинтересовала вода. Бутылка с минеральной водой и два стакана. Он о чем-то догадывался еще раньше, но отбросил эти мысли как глупые. Или нет, на самом деле он не отважился их додумывать, поскольку последствия, если бы подозрения подтвердились, оказались бы непредсказуемыми. Они такими и оставались. Разница была в том, что после визита с Лейзнера уже нельзя было сделать вид, что ничего не знаешь. Обычно... Вода и стаканы стояли на трибуне перед пресс-конференцией. Но не в тот раз. Вероятно, так случилось потому, что слишком мало кто, в принципе, знал о ее проведении, и про питьевую воду забыли. А это поспособствовало тому, что принесенная с Лейзнером вода оказалась совершенно естественной и логичной. В дверь ванной постучали. «Эй, ты там заснул?» — услышал он голос Лоны с другой стороны. «Нам тут тоже нужно». «Я скоро», — крикнул в ответ. «Скоро — это когда?» «Пять минут максимум». Он услышал, как она, вздохнув, снова включила пылесос. В это время он промотал видео дальше, где Слейзнер откручивал у бутылки крышку и наливал воду в оба стакана. Сначала в его, а потом в свой. Затем пил воду. Другими словами, отравили его не с помощью воды. Могло ли это случиться раньше? Он прокрутил в голове часы перед пресс-конференцией, где был и с кем встречался, не было ли ещё моментов, когда ему приносили что-то поесть или попить, но ничего такого не припомнил. За неимением других идей он начал отматывать видео назад, где кадр за кадром вода вытекала из стакана Слейзнера обратно в бутылку, и когда он полностью опустил Он поставил его обратно на трибуну и взял стакан Хеска, после чего вода туда тоже начала покидать стакан и затекать в бутылку. И тогда его осенило, как, скорее всего, всё произошло. В тот самый момент, когда Слейзнер поставил его стакан и снова взялся за крышку, чтобы закрыть ею бутылку. В этом единственном кадре, где фокус был наведён на стакан, на стакан, который должен был быть пустым, который должен был быть таким же абсолютно сухим, как и стакан Слей즈нера, но который таким точно не был. Там за трибуной, перед камерами в жаре софитов он слишком нервничал, чтобы обратить на это внимание. Тогда он концентрировался на том, как пережить пресс-конференцию, несмотря на все выходки Слей즈нера. Но сейчас он всё отчётливо видел. На стоп-кадре чётко просматривались прозрачные капли на внутренней стенке стакана и жидкость на дне. Там было немного, не больше того, что могло остаться на свежевымытой посуде, но в то же время абсолютно достаточно, чтобы нам ноги часы усыпить взрослого мужчину.